Сопровождавший нас фельджандарм сделал предупредительный выстрел и, работая локтями, начал продираться сквозь обезумевшую, стонущую толпу. Я старался не отставать и тащил за собой Хоенека. Мы вышли к рядам обледеневших палаток и к темным входам в бункеры. Дальше перед нами вырос целый лес вышек, антенн, проводов, вплотную припаркованных передвижных радиостанций. На краю взлетной полосы образовалась огромная свалка развороченной техники. Из-под снега торчали разбитые самолеты, сожженные грузовики, танки, смятые машины. Нас уже встречали офицеры, мы обменялись приветствиями. К Хойнегу подошли два военных врача. Моим собеседником оказался молодой лейтенант Абвара. Он представился... и поздравил меня с благополучным прибытием. Мне поручили позаботиться о вас. Сейчас найду машину и отвезу вас в город. Я должен был расстаться с Хойнегом. «Доктор...» — я сжал его ладони. «Мы непременно увидимся», — жаром ответил он. «Котел не слишком велик. Если загрустите, жду в гости, выпьем коньяку». Я развел руками. Думаю, доктор, мы скоро расправимся с вашим коньяком. Я последовал за лейтенантом. Около палаток я заметил какие-то странные кучи, припорошенные снегом. Время от времени со стороны аэродрома доносились глухие взрывы. Вот медленно вырулил наш юнкерс. Мы с лейтенантом остановились посмотреть, как он взлетит. милосильная вьюга. Я щурился, чтобы не ослепнуть. Юнкерс приготовился, развернулся, моментально разогнался, резкий поворот, еще один, в опасной близости от гигантского сугроба. Колеса оторвались от полосы, завыли моторы, самолет поднялся и, покачиваясь, скрылся за непроницаемой толщей облаков. Я снова взглянул на кучи и лишь теперь понял, что это трупы, уложенные как дрова в поленнице, застывшие зеленовато-бронзовые лица, жесткая щетина, уголки губ, ноздри, глазницы подернуты ледяной коркой, сотни мертвецов. Я спросил у лейтенанта: вы их не хороните? Невозможно. Земля, как каменная, а взрывчатку тратить нельзя. Мы даже траншеи не роем. Мы отправились дальше. Гладкие накатанные колеи были такими скользкими, что легче было идти прямо по снегу. Лейтенант привел меня к низким длинным постройкам. За бункеры я принял наполовину закопанные вагоны. У стен и на крышах, которых лежали мешки с песком, ко входу спускались выдолбленные в земле ступени. Лейтенант пропустил меня вперед. Внутри в коридоре суетились офицеры. Купе приспособили под кабинеты. Лампочки горели слабо. Все тонуло в желтоватой мути. Холода не ощущалось. Где-то, наверное, топили печку. Лейтенант убрал папки и бумаги с нижней полки купе и пригласил меня присесть. Окна, Заваленные мешками и снегом украшали неумело вырезанные из цветной бумаги рождественские гирлянды. — Хотите чаю? — Больше предложить вам нечего, — сказал лейтенант. Я согласился. Он вышел. Я снял шапку, расстегнул шубу и вытянулся на кушетке. Лейтенант принес две чашки эрзацпойла, свою он пил, стоя в проходе. «Не повезло вам», — робко начал он. «Прямо в канун Рождества сюда. Я пожал плечами и подул на кипяток. Для меня Рождество не слишком много значит. А здесь оно для нас очень важно». Он показал на украшение. «Люди в предвкушении праздника. Надеюсь, что красные дадут нам передышку». Впрочем, слишком на это рассчитывать не приходится. Меня удивили его слова. Год планировал соединиться с Шестой армией, и ее офицерам следовало бы заниматься подготовкой к отступлению, а не к Рождеству. Лейтенант посмотрел на часы. Передвижения строго ограничены. В город вас отправят после полудня. Раньше никак нельзя. Отлично. «А вы не в курсе, куда мне, собственно, обращаться?» Он опешил. «Вероятно, в городскую комендатуру. Там все офицеры СП. Я еду в ведомство фельдполицай-комиссара Меррица. Тогда точно туда!» Он замялся. «Отдыхайте, я вернусь за вами». Буквально через несколько минут в купе вошел другой офицер Рассеянно поздоровался со мной и принялся печатать. Я выбрался в коридор, но там толкалось много народу. Я почувствовал, что проголодался. Но поесть мне никто не предлагал, а просить не хотелось. Я выходил курить на улицу, где слышен был рокот самолетов, а порой и грохот взрывов. Затем возвращался в купе. и ждал дальше под монотонный стрекот пишущей машинки. Лейтенант появился только к пяти. Меня уже мутило от голода. Он кивнул на мой чемодан. «Машина отправляется». Я последовал за ним к опелю с цепями на колесах. За рулем, к моему удивлению, сидел офицер. «Удачи!» — пожелал лейтенант и отдал честь. «Счастливого Рождества!» — сказал я. В машину набилось пять человек в шубах. Места практически не осталось. Мне не хватало воздуха. Прижавшись щекой к заледеневшему стеклу, я подышал на него в надежде хоть что-нибудь разглядеть. Машина тронулась. Трясло жутко. Дорога с множеством указателей, прибитых кольем, доскам и даже лошадиным ногам, торчащими копытами вверх ногами мертвых лошадей, была ужасно скользкой. Цепи не помогали. Опель то и дело заносила на поворотах. Чаще всего офицер ловко выруливал, но иногда мы застревали в сугробе, вылезали наружу и толкали машину. Я знал, что аэродром «Питомник» находится почти в центре котла, но мы... не сразу очутились в Сталинграде. Кружили по окрестностям, высаживали офицеров в разных пунктах, их место тут же занимали другие. Ветер усилился, завьюжило, мы медленно, словно на ощупь, пробирались сквозь буран. Наконец, показались разрушенные дома, кирпичные трубы и осыпавшиеся стены. Пурга, заметно утихло и я прочел на предупреждающей табличке Сталинград въезд запрещен смертельная опасность. Я спросил у своего соседа это что шутка он мрачно посмотрел на меня: нет от чего же? Дорога, петляя, шла вниз по склону, превращенный в разваленный город, находился теперь под нами, обугленные от взрывов остовы огромных зданий с черными зияющими дырами вместо окон. На шоссе кое-как в спешке расчистили от обломков узкий коридор для транспорта. Воронки от снарядов занесло снегом. Если мы попадали туда колесом, Амортизаторы не смягчали удара. Повсюду нам встречались опрокинутые сожженные машины, грузовики, столкнувшиеся немецкие и русские танки. На улицах то и дело попадались патрули и, поразительно, штатские. Жалкие, в лохмотьях, в основном женщины, тащившие ведра или мешки. Опель гремя цепями въехал на длинный мост. Наши умудрились отремонтировать его подручными средствами. Внизу на путях под снегом простаивали сотни вагонов и уцелевшие, и искореженные бомбами. Степная тишина, которую нарушал гул двигателя, скрежет цепей или вой ветра, здесь сменилась непрекращающимся шумом. Близкие и отдаленные взрывы Сухой треск противотанковых пушек ПАК, пулеметная дробь. После моста мы взяли левее, вдоль железнодорожного полотна и бесхозных товарных составов. В парке справа покосило все деревья. Снова черные безмолвные руины, стены домов, обрушившиеся на тротуары или фасады, за которыми, как за театральными декорациями, была пустота. Дорога огибала огромный до постройки вокзал, некогда покрашенный желтой и белой краской. Площадь перед ним превратилась в кладбище, сожженных в споротых прямым попаданием снарядов машин. Наша машина свернула на длинную улицу, по диагонали пересекающую город. Выстрелы раздавались теперь чаще. Впереди клубились черные дымовые столбы, Но где фронт, я не мог определить. Снова разбомбленная площадь, необозримая, безлюдная. Потом мы по периметру объехали сквер с фонарями. Офицер припарковал машину у внушительных размеров здания с полукруглой колоннадой, изрешеченной пулями и квадратными окнами без стекол. Флаг со свастикой вяло трепыхался на древке под крышей. — Вам сюда, — закурив, сказал шофер. Я выкорыпкался из «Опеля», вытащил чемодан из багажника. У колонн стояли вооруженные автоматами солдаты, но никто не сделал шага навстречу. Я захлопнул багажник, шофер сразу нажал на газ, резко крутанул руль, и вот уже машина на большой скорости, грохоча цепями, устремилась обратно к вокзалу. Я разглядывал опустошенную площадь. В самом ее центре располагался фонтан. Фигуры детей, то ли из гипса, то ли из камня, словно бросали вызов в войне и разрухе. Я подошел к колоннам. Солдаты отдали честь, но не пропустили меня. Я с удивлением заметил у них белые повязки хиви. Один, по-немецки... Коверкая слова, попросил у меня бумаги. Я предъявил свой зольдбух, воинскую книжку. Он тщательно изучил ее, вернул, отсалютовал и что-то по-украински сказал своему напарнику. Тот сделал знак следовать за ним. Осколки стекла и куски штукатурки, усеивавшие ступени парадной лестницы, скрипели под моими сапогами, внутрь мы попали через широкую пробоину без дверных створок. Сразу перед нами выстроились ряды розовых пластмассовых манекенов, наряженных в платья, синие рабочие блузы, двубортные пиджаки. Приняв изящные позы, куклы с продырявленными головами лукаво улыбались, разводя руками. За ними в полумраке, Выселись полки с хозяйственными товарами, разбитые и перевернутые прилавки, засыпанные побелкой и щебнем, вешалки с платьями в горошек и бюстгалтерами. Украинец вывел меня из лабиринтов магазина фантомок подвальной лестницы. Охрана из хиви по приказу моего спутника расступилась. Мы спустились. Лампочки горели слабо. По коридорам и подсобным помещениям сновали офицеры и солдаты вермахта, одетые кто во что горазд: и в форменные шинели, и в серые ватные телогрейки, и в русские шинели с немецкими нашивками. Чем дальше мы продвигались, тем становилось жарче, воздух был спертый, влажный, я буквально обливался потом в своей шубе. Еще ниже... Располагался просторный с высокими потолками зал заседаний, освещенный люстрой с множеством стеклянных подвесок и заставленной мебелью в стиле Людовика XVI. На столе с картами и документами расставлены были хрустальные бокалы. Из граммофона, водруженного на ящике с французским вином, сквозь помехи и хрипы неслась ария Моцарта. Офицеры работали в тренировочных штанах, тапочках и даже спортивных трусах. На меня никто не обратил внимания. В коридоре за залом я, наконец, увидел людей в форме СС. Украинец ушел. К Мерецу меня проводил уже унтерштурмфюрер. Фельдполицай-комиссар Мерец, коренастый, похожий на бульдога, в круглых очках, брюках на подтяжках и заляпанной майке принял меня довольно сухо. Вы, однако, припозднились. Я три недели прошу, чтобы мне кого-нибудь прислали. Ладно, хай Гитлер. Комиссар протянул мне руку, едва не задев низко болтавшуюся лампу. На пальце у него блеснуло массивное серебряное кольцо. Я смутно припоминал. В Киеве наше подразделение сотрудничало с тайной полевой полицией, и мне, скорее всего, доводилось пересекаться с Мерицем. Я получил назначение четыре дня назад, геркомиссар. Быстрее добраться не мог. У меня нет к вам претензий. Это все чертовы бюрократы. Садитесь. Я снял шубу и шапку, с трудом нашел место, в тесном захламленном кабинете. Вам известно, что я не офицер СС. Моя группа тайной военной полиции подчиняется АОК, но я, как советник криминальной полиции, руковожу всеми полицейскими структурами котла. Ситуация щекотливая, но мы неплохо уживаемся. Ликвидациями занимаются фельджандармы или мои украинцы-добровольцы. Сначала их было 800, теперь меньше – боевые потери. Оставшиеся распределены между двумя комендатурами – нашей и той, что на юге от царицы. В котле вы единственный офицер СД. Вам придется исполнять разные задачи. Мой начальник службы 4 объяснит все подробнее и позаботится о вас. Он штурмбанфюрер СС. В случаях крайней необходимости докладывайте ему обо всем. Он составит для меня рапорт. Удачи. Я подхватил шубу и чемодан под мышку. Отыскал в коридоре унтерштурмфюрера. Подскажите, где начальник службы 4? Идите за мной. В маленькую комнатку втиснули несколько письменных столов, На которых теперь громоздились кипы документов, папок, досье. Повсюду на свободных пяточках стояли свечи. Один из офицеров оторвал взгляд от бумаг. Это был Томас О! -о, -о весело воскликнул он. Не слишком же ты спешил. Он встал из-за стола, дружески похлопал меня по плечу. Я смотрел на него. Не в силах произнести ни слова, потом выдавил. «Что ты здесь делаешь?» Томас развел руками. Как обычно, он выглядел безупречно, свежевыбрит, волосы уложены бриллиантином, мундир застегнут на все пуговицы, грудь в орденах. «Я тут по доброй воле, дорогой. Ты привез нам еды?» Я вытаращил глаза. «Еды? Нет. Зачем?» Он изобразил ужас. «Ты явился из тыла в Сталинград без продуктов? Тебе не стыдно? Ты не в курсе происходящего?» Я кусал губы, не понимая, шутит он или нет. «Если честно, я не подумал. Я считал, что у СС есть все, что нужно». Томас вернулся за стол, голос его звучал насмешливо. «Присядь на какой-нибудь ящик. Уясни себе, СС не контролирует ни самолеты, ни грузы. Мы все получаем от АОК. Наш паек составляет...» Он порылся в столе и вытащил листок. 200 граммов мяса, преимущественно конины». Двести граммов хлеба и двадцать граммов маргарина или жира на человека в день. Бессмысленно говорить, продолжил он, откладывая бумажку, что мужчину такой порцией не накормишь. «Но ты вроде не голодаешь», — заметил я. «Да, к счастью, некоторые из нас более дальновидны, чем ты». К тому же наши добровольные помощнички из украинцев весьма расторопны, особенно когда не задаешь им лишних вопросов. Я достал из кармана кителя сигареты, закурил. Ну, хотя бы курево у меня есть. А, вот это правильно. Итак, ты что, поссорился там с Биркомпом? Да, вроде того, недоразумение. Томас наклонился вперед и погрозил мне пальцем. «Макс, я годами без устали твержу тебе. Будь разборчивее в связях. Однажды это плохо кончится». Я кивнул на дверь. «Да, пожалуй, уже кончилось». «Но, тем не менее, и ты тут». «И что? Меня здесь все устраивает». за исключением жратвы. Зато потом будут награды, почет, высокие должности, э, тутти гуанти. Здесь и все такое прочее по-итальянски. Мы превратимся в настоящих героев и сможем щеголять медалями в лучших салонах. И даже твои проделки забудутся. «Похоже, ты упускаешь одну деталь. Между тобой и салонами затесалась советская армия. Манштейн идет, да никак не дойдет», — Томас скривился. «Вечно ты со своими упадническими настроениями». «Кстати, тебя плохо проинформировали». «Манштейн не придет вообще». «Уже несколько часов назад...» Он приказал Готу отходить. Итальянский фронт рушится, и там он нужнее, иначе мы потеряем Ростов. В любом случае, даже если бы он добрался до нас, приказа о выходе из окружения не последует. А без приказа Паулюс никогда с места не сдвинется. Что касается истории с Готом, все это, если хочешь... моего мнения, для легковерных. Манштейну надо успокоить совесть, да и фюреру тоже. Я, признаюсь тебе, никогда не рассчитывал на Гота. Дай закурить. Я дал ему сигарету, поднес спичку, он глубоко затянулся, откинулся на спинку стула. Незаменимых офицеров, специалистов, вывезут под занавес. В списке Мерец, я, конечно, тоже. Другие останутся. Кто-то же должен удерживать позиции. В общем, дело дрянь. Это касается и наших украинцев. Они знают, что обречены, и потому страшно озлоблены и торопятся отомстить за себя. Но тебя могут убить и раньше. И даже во время отъезда я видел... Сколько самолетов здесь уничтожено?» Томас широко улыбнулся. «Ну, дорогой, ты говоришь о профессиональных рисках. С тем же успехом можно и под машину угодить на Принц-Альбрехт-штрассе. Я рад, что ты не утратил цинизма. Макс, милый, я сто раз тебе растолковывал, что национал-социализм – джунгли – где отношения организуются строго по дарвиновским принципам, выживает или самый сильный, или самый приспособленный. Но ты по-прежнему отказываешься мне верить. У меня просто другой взгляд на вещи. И что в результате? Ты в Сталинграде. А ты правда ходатайствовал о переводе сюда? «До окружения, разумеется. Вначале тут все шло нормально». У меня не было ни малейшего желания командовать подразделением СП и СД в какой-нибудь украинской дыре. Сталинград открывал новые интересные перспективы. Игра стоит свеч, только бы выкрутиться из переделки. А если не повезет, Томас беспечно хохотнул, Сэ это жизнь. Восхищаюсь твоим оптимизмом. «А что готовит будущее мне? Тебе? Боюсь, у тебя проблем побольше. Вряд ли ты в числе незаменимых, коль тебя сослали в Сталинград. Уж поверь мне. Я подумаю, как включить тебя в списки на вывоз, но ничего не гарантирую. А если не получится, всегда есть шанс отправиться на родину в числе раненых». О них позаботятся в первую очередь Но будь осторожен Смотри, чтобы тебя не ранили тяжело Вывозят лишь тех, кто оклемается и опять ринется в бой Кстати, теперь солдаты специально наносят себе телесные повреждения И поразительно, до да чего ж они хитры на выдумку С конца ноября мы расстреливаем наших больше, чем русских чтобы придать храбрости другим, как сказал Вальтер об адмирале Джонни Бинге. — То есть тебе нечем меня обнадежить? — Томас отмахнулся. — Нет, нет, не обижайся. Я так просто болтаю. — Ты перекусил? Я уже отчаялся получить хоть что-нибудь, и тут в животе у меня так сильно заурчало, что Томас рассмеялся. «Честно говоря, маковой росинки с утра во рту не было. На аэродроме питомник меня не угощали. Да, гостеприимство потихоньку исчезает. Давай я покажу тебе, куда положить вещи. Спать будешь в моей комнате. Хочу понаблюдать за тобой попристальнее». После обеда я почувствовал себя лучше. Пока я хлебал бульон с тонкими волокнами мяса, Томас вкратце обрисовал мои задачи. Собирать слухи, сплетни, толки и докладывать о моральном настрое солдат, бороться с пропагандой русских, следить за осведомителями из гражданских лиц, в том числе и за детьми, которые бегают туда-сюда через линию фронта. Учти, это палка о двух концах, — объяснял Томас. — Они передают русским столько же информации, сколько и нам. Часто лгут, но иногда и помогают. В узкой комнате еле помещались двухъярусные железные нары. На ящике из-под боеприпасов стоял эмалированный таз. На стене приладили потрескавшееся зеркальце для бритья. Томас принес мне зимний комбинезон. На одну сторону белый... а если вывернуть — серо-зеленый. Типичный продукт немецкой изобретательности. «Надевай, когда будешь выходить в город», — посоветовал он мне. «Твоя шуба хороша для степи, но здесь мне тебе будет неудобно». «Прогуляться можно?» «Даже нужно. Я тебе дам провожатого». Томас отвел меня на пункт охраны, где наши украинские пособники играли в карты, попивая чай. — Иван Васильевич! Головы подняли сразу трое. Томас вызвал одного к нам в коридор. — Вот Иван, один из моих лучших помощников. Я поручаю тебя ему. Томас обратился к Ивану по-русски. Дал ему какие-то указания. Иван, хлипкий, светловолосый, скуластый... Слушал внимательно. Томас повернулся ко мне. «Иван не слишком дисциплинированный, но очень надежный. И город знает, как свои пять пальцев. Без него никуда не ходи. Делай все, что он тебе велит, без лишних почему и зачем. Он немного говорит по-немецки. Так что друг друга вы поймете. Капича. Понятно?» Я Ивану сказал, что отныне он твой личный телохранитель и отвечает за тебя головой. Иван поздоровался со мной и пошел к напарникам. Я ужасно устал. — Ну, тебе надо отдохнуть, — сжалился Томас. — Завтра вечером празднуем Рождество.